Глава 5. Что вам нужно? воскликнула Саша в панике из-за того, что лишилась последней защиты. Думаешь, в твоём положении разумно требовать объяснений? обернулся похититель, окинув её насмешливым взглядом. Ну так просветите меня о положении, в котором я нахожусь, гневно зашипела девушка. Она не позволит себя запугивать. И не такое проходили. Вашему положению я не завидую, произнёс парень, вырулив на дорогу. "Да?" снова воскликнула Александра. "Этот негодяй решил насмехаться над ней. А вы, смотрю, мастер говорите загадками. Но я тоже не завидую вам, когда Ярослав узнает, что вы похитили меня". "Дорогуша, да мне только это и нужно, неужели непонятно?" Незнакомец пронзил её холодным взглядом. Его зелёные глаза напоминали ей яркую свежую траву газона возле их дома. Почувствовала, как больно защемило в груди это воспоминание о доме. Сколько мест жительства она сменила за свою жизнь. И нигде не знала покоя. Ни одно место не стало по-настоящему домом. Даже то, где выросла, вспоминала без тоски. Там осталось слишком много боли. Только здесь она, наконец, почувствовала себя свободной. Узнала вкус счастья, оставив всё плохое позади. А теперь приходится покидать и его, не зная, вернётся ли снова. Хотелось и разреветься от всей этой несправедливости. Но она ни за что не покажет свою слабость. Сжав губы, Саша с вызовом посмотрела на похитителя, спросив: "Что вы хотите от него?" "Скоро узнаешь", снова ответил тот неоднозначно. "Вы можете говорить конкретно, что за детский сад?" воскликнула девушка, потеряв терпение. "Эта информация никак не поможет тебе, да и ему тоже", буркнул парень, не глядя на неё. "Поэтому будь добра, замолчи и любуйся в окне весенним пейзажем". Серьёзно? Зрычала Александра, поражаясь его цинизму. Может быть, мне ещё уснуть? Это было бы замечательно, произнёс спокойно парень. Пока не объяснишь, что тебе от нас нужно, я не отстану. Сложив руки на груди, заявила Саша, сама не замечая, как перешла на ты. Я знаю действенный способ, как заставить человека замолчать. Усмехнулся он, прибавив газа. Ты угрожаешь мне? Нет, ставлю в известность, что тебе от нас нужно. Не стала находить вокруг да около. А от тебя, собственно говоря, ничего, кроме того, чтобы ты закрыла рот. Парень снова уходил от темы. Тогда останови машину, я выйду, потребовала девушка заранее зная ответ. Нет, до тех пор, пока ты не приведёшь меня к Барсову. А ты говоришь, что ничего не нужно, язвительным голосом промямлила Саша и добавила холодно. Я уже сказала, что не знаю, где он. Ты сказала, он в командировке. Где именно? Повторяю, я не знаю. Ярослав не поставил меня в известность. Странно, однако, муж и не сообщил о своём месте пребывания. Охмыльнулся похититель. А он мне не муж, ответила Александра спокойно. Да, за эти годы они так и не узаконили свои отношения. Как-то не думали об этом даже. Им и мы без того был хорошо. Чудненько, значит, и ты не будешь вдовой. Что? воскликнула Саша, сверля парня пылающим взглядом, если бы глаза могли бы убить тогда он непременно уже был бы с пулевым в голову. «Ничего, мыслю вслух», — отмахнулся незнакомец. «Надеюсь, тебе тоже некого оставлять сиротами и вдовами», — ответила тем же девушка. «Нет, но если бы и было, то я не настолько глуп, чтобы бросать их одних». Недвусмысленный намёк на то, что Ярослав оставил Сашу одну на растерзание волкам. Мог бы и прямо сказать, ей не обидно. Я понимаю, конечно, что ты ищешь Ярослава не для того, чтобы руку пожать. Можешь сказать хотя бы за что хочешь его убить? Кто нанял тебя? спросила Саша, оставив его выпад незамеченным. Вот, видишь, ты девочка умная, много думаешь. Вот и догадайся сама. Съеззил парень, упорно не желая раскрывать свои намерения. А если будешь хорошо себя вести, я разрешу тебе попрощаться с твоим не мужем напоследок. Знаешь, я против того, чтобы Яр убивал. Но в твоём случае я буду с ним полностью солидарна, произнесла Саша с неприкрытым презрением, сожалея лишь о том, что слова не могут ужалить. Хотя, как посмотреть. Я разве против? небрежно бросил парень, сосредоточив внимание на дороге. Александра внимательно посмотрела на незнакомца. Он напоминал ей солдат из русских бойвиков. Даже футболка была на нём в тон цвета хаки. Нет, он не был перекачан, и не напоминал стероидных плейбоев, загорелый, крепкий, жилистый парень с хмурым взглядом и красивым лицом. Единственным изъяном на его идеальной коже с еле заметной щетиной был шрам на виске, напоминающий паука. Странно, такое значительное ранение должно было лишить жизни, но, по-видимому, всё обошлось. «Как ты собираешься найти Ярослава?» — спросила Саша, подумав, что в этом их желания совпадают. «Не без твоей помощи?» — буркнул похититель. С чего ты взял, что я буду помогать? А с чего ты взяла, что у тебя есть выбор? произнёс он тоном, отметающим все сомнения. Выбор есть всегда, заявила она так же уверенно. Я могу помешать тебе, вцепившись в руль, или же выпрыгнуть на ходу. Не сомневайся, стоит тебе потерять бдительность, я верну свой пистолет и использую его по назначению. Ну, или же попытаюсь убежать. Дальше перечислять? Ты можешь выкинуть всё, что тебе заблагорассудится. Но если ты хочешь ещё раз увидеть своего ненаглядного живым, поедешь со мной и будешь делать всё, что я скажу. Или же я найду барса сам и в любом случае опережу тебя, о чём ты потом будешь долго жалеть. Незнакомец говорил так решительно, что внутри Саша всё похолодело. Она не смогла ничего ответить, потому что знала, он прав. Девушка сделает всё, чтобы найти Ярослава и предотвратить беду.